Девтонский крест, Руслан Мельников, глава 65-я. Старик-китаец смахнул рукавом, его помощники-стрелки разом спустили ткевы. Стрелы длинные, толстые, будто обмотанные паклей, но вполне обычные стрелы устремились к польскому войску, а потом, уже почти на излете, они перестали быть обычными. Гордэ Звезда вдруг обрела широкий дымный след, выплюнула сноп огненных искр и, подстёгнутая невидимой силой, врезалась в плотную массу людей и коней. Стрелы заметались в тесной ложбине с невероятной скоростью, сея панику и смерть, волоча за собой густой шлейф чёрного дыма. Одна из стрел с шипением понеслась на расстоянии вытянутой руки от Булцева. Запахла порохом и ещё какой-то едкой гадостью. Сзади закричали: "Ещё! Ещё громче!" Первыми пали двое отставших кочевников, чьи израненные лошади оказались недостаточно расторопными, чтобы убраться с пути с вертоносных стаядов. Педня просто смело с седёл, обгоняя спустя дымящиеся стрелы жужжит уже посреди поляков. Пороховые заряды, привязанные к конечникам, сыпали искрами, разрывались мертвенно-острым фейерверком и пугали рыцарских коней. В низине растекался едкий, удушливый дым. Огромные стрелы носились по дикой, непредсказуемой траектории, теряя оперение и обломавая древки под сорвавшимися с преисподней И какие латы не могли уберечь того, кто оказывался на их пути. Так вот, значит, они какие огни и стрелы китайского мудреца. Луцев был необычайно рад, когда кобылка Бурангула вынесла их из-под обстрела. Острелки сэмодзяна уже заряжали метательные орудия Заньма. Три человека побежали вдоль рядов, поджигая факелами фитили пороховых зарядов на стрелах. Сымы Дзян ещё раз взмахнул руковом. Врыцей ударил в новый зал. Первые ряды поляков были опрокинуты, следующие за ними тоже. Остальным пришлось сдерживать коней, чтобы не переломать животным ноги об убитых и раненых. Искрящиеся огоньки в новь заметались между холмами, пробивая металл и живой плоть, оставляя за собой густой смрадный след. Тяжёлый дым закрывал сплошной завесой Все пространство между холмами. Поляки уже не кричали. Из зловонного облака все больше доносился натуженный кашель. Бурангул остановил лошадь. Здесь, в ней распадка, они не были в относительной безопасности. Тяжелые толстые стрелы, пущенные силой тугой тетивы, пролетали стороной. Затем огни горящих вителей добрались до мощных пороховых зарядов, крепившихся под наконечниками. Дальше стрелы влекла уже примитивная реактивная тяга. «Ракеты!» – ошеломленно пробормотал Бурцев. «Это же настоящие ракеты!» «Ракеты?» – наморщил лоб Бурангу. «Да нет, ракеты – это совсем другое. Я говорю «ракеты» – вон те стрелы, что пускает сын Адзян. «Это огненные стрелы!» – Хадзян, так их называет ханьский мудрец. Они летят намного дальше обычных стрел и способны пробить любую броню. К тому же, вместе с громовым порошком, Сыма Дзян снаряжает их ядовитой смесью. Ядовитой? Во как! Выходит, это не просто ракеты, а еще и оружие массового поражения, химическое оружие 13 века. Ну да, невозмутимо ответил Бурангул. Ядовитую смесь из аконита, белины, негашенной извести и других ингредиентов Сыма-дзянь готовит сам, никому, даже хану Кхайду, не видом ее состав. Пусть уж лучше так оно и будет, решил Бурцев. Тяжелая конница Нукиров тем временем двинулась в обход задумленной балки. Последний резерв Кхайду-хана заходил в тыл польским воинам. Китайско-монгольская установка залпового огня ударила еще раз. Очередная порция стрел с зажженными фитилями устремилась в пелену дыма. Оценить урон, нанесённый вражескому войску, сейчас было сложно, но Бурцев не сомневался. Стрелы ко дзян уже решили исход сражения. Даже если под теле рыцарской конницы зажаты между холмами не велики, то боевой дух после такого обстрела планы наверняка утратили напрочь. Ракетная атака весть жуткая во все времена. Поляки действительно дали задний ход. Никто из них больше не пытался пробраться вперёд под залпы пороховых ракет. Да и невозможно это. Выход к ниси теперь перегораживали непроходимые завалы из мёртвых и едва шевелящихся тел тех шляхтичей и их нехтов, что спешились, карабкались на крутые склоны, убивали лучники. Кочевники, увлекшие противников заподнёложным бегством, уже повернули коней и обстреливали любого, кто появлялся в пределах видимости. Пешие польские воины, пройдённые стрелами, скатывались с холмов обратно в клубящийся и давитый туман. Конные же поляки, отступив обратно на доброе поле, попадали под удар ликерской конницы Хайдухана. Ура! Бурцев снова слышал монгольский боевой клич. Невероятно, но поляки, ошалелые от едкого дыма, ослепшие и вздыхающиеся, все же нашли в себе силы, придётся стоять на тяжку отборных конских гвардейцев. Польские рыцари попытались даже контратаковать сами. Справа от холмов, воодушевляя остальных, билась группа пышно наградитых панов. Садники скружились вокруг стяга с изображением белой стрелы на красном фоне, а в самом центре небольшого отряда бурцев предгел высокого рыцаря. Всё с той же белой стрелой на щите. Вознул у незнакомой полегнице Павлины Плюмар нашленьи и дорогие серебрэ и золоте одежды. Непростой шляхтич командовал этой кучкой отчаянных бойцов. Сам Генрих благочестивый рубился в ожепашных схватках с лучшими воинами крыду хана, которым постепенно подтягивалась и остальная татаро-монгольская рать. Селезец владел мечом не хуже Казимира Куявского, с сокрушительными ударами Он уже схватил одного из ханских мутиров и ранил второго. Княжеская свита тоже явно знала ратное дело, не понаслышке. Однако расклад сейчас был и в пользу поляков. Кочевники умело кружили, а затем оттеснили Генриха и ещё нескольких рыцарей от основных сил. Подрубили княжеский стяг, навалились со всех сторон. Среди этой князь пытался прорваться из окружения, но был стянут с лошади и ранен в ногу. Тот -то из верных фасалов отдал Генриху своего скакуна, но время было упущено. Не желая сдаваться, князь бросился на гвардейцев к Хайду, в плен он не попал. Генрих в последний раз смахнул мечом и чуть приоткрылся, и наконечник монгольского копья вынырнул откуда-то сбоку, ударил садника под мышку и нашел таки слабое место в полочных латах. Генрих выронил тяжелый клинок, сам повалился седла пышный плюмаш уткнулся в грязь, смешанную с кровью. Кто-то сорвал с князя шлем, отшвырнул в сторону. Десяток селезцев ринулась была на помощь господину, но противник оказался расторопным. Ханские нукеры набросили на Генриха аркан и уже безжизненное тело оттащили к холмам, и кривая сабля обезглавила мертвого князя. Когда пал селезийский стяг, А вместо него, надсажающимсяся поднялась окровавленная голова, насажённая на пику с конским хвостом. Польские рыцари окончательно утратили надежду на победу. Нет, поляки не побежали сломя голову к спасительным легистским стенам. В полках Генриха Доблеча Стиво были собраны достойнейшие шляхтичи. Даже потеряв предводителя, они отступали достойно, с боем, яростно отбиваясь и больно огрызаясь. Вслед отступившим смотрели безжизненные глаза Генриха Селезейского. Отяжелевший от княжеской крови копейный бунчук едва шевелился на ветру. Булцева поразили стойкость и мужество поляков, и, видимо, не только его, Хайду Хан дал противнику уйти из чести. Впрочем, возможно, это был не столько благородный порыв, сколько желание сохранить собственных воинов, гибнувших уже без особой нужды. Кочевники не стали преследовать усилевших поляков. Пополняя приказ к Хайду, нукеры-гвардейцы разбрелись по усеянному трупами поля. Приказ был такой – посчитать погибших врагов, каждому убитому отрезали ухо. Вечером к ногам к Хайду-хана нукеры сложили девять больших турсуков с ушами. Но на суровом, обветренном степными ветрами лице внука Тимучина не было радости. Слишком тяжело далась ему эта победа. У микрофона был Махмутов Даниил.